Глава 15. Открыть дверь для меня хуже пытки. Мурашки по коже от того, что он стоит сейчас за дверью. Не то чтобы противно, нет. Скорее больно. Глядя в глазок на ухоженного мужчину, который смотрелся в этом подъезде совершенно инородно, я как-то не кстати вспоминала о том, что он до сих пор еще мой муж. «Что тебе нужно?» Клянусь, была бы возможность, я захлопнула бы дверь и сползла на пол, захлебываясь в истерике. — Поговорим. Тягучий голос хрипотцой. Мужчина выглядел так, словно вот прямо сейчас можно двинуться на красную ковровую дорожку. И я вот. В пижаме и халате. Запахнув последний поплотнее, я сделала шаг вперед, намекая, что не впущу мужчину внутрь, и подняла взгляд, встретившись с темным омутом глаз. В них горел огонь, хотя даже не так. Разгорался пожар. Мужчина смотрел, не отрываясь, жадно пожирая меня, словно я не девушка, а мороженое в жаркий день. Не впустишь, да? Тихий вопрос, а у меня по коже очередная волна мурашек. Зачем? Как можно безразличнее произнесла я. Дети спят, я и не хочу разбудить. Мы же не собираемся кричать. Я бы не была так уверена. Наступила тишина, прерываемая лишь звоном машин, доносящимся с шоссе, и моим сердцебиением, которое, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. «Настя, я...» – мужчина замялся. «Я думаю, нам следует встретиться и поговорить нормально. Тут соседи, да и девочки спят в квартире». «Нам говорить не о чем, Влад». Отрезала я, потому что видеть его еще раз для меня пытка. Мы давно живем порознь. Я думаю, так пусть и остается. А если я не согласен? Как гром среди ясного неба. Простая, казалось бы, фраза, сказанная мужчиной, выбила почву у меня из-под ног. А с чего я вообще взяла, что он просто уйдет и никогда больше не придет? Влад всегда был очень упрямым. А сейчас, когда он подозревал, что девочки от него, а я уверена, что он подозревал, не отступится, не оставит нас в покое, не исчезнет. Вся наша жизнь, которая была до сегодняшнего дня, больше никогда не будет такой же. Настюша, Влад сделал шаг вперед, протягивая руку к моему лицу, а я даже не нашла в себе сил отшатнуться. Ты не представляешь. Мама! Голос дочери раздался за спиной, и я резко развернулась, глядя на маленькую кнопку. Лохматая, одетая в одну пижаму, малышка притопала, сонно потирая глаза. «Пить хочу!» — нехитрая просьба привела меня в чувство. Повернувшись на Влада, я произнесла. «Ты не вовремя!» «Я подожду!» «Мне снова надо уложить ее!» Не успела я договорить, как Анюта захныкала, что мне пришлось плюнуть на Влада и развернуться к дочери. «Ну что, не выставлю я его, что ли?» Подойдя ближе и взяв на руки дочь, я дернулась от неожиданности. Малышка была такой горячей, что меня пробила дрожь. «Боже, неужели простыли? Ира сейчас тоже подхватит, точно!» Стоило додумать мысль, как из спальни донесся плач второй дочери, и я готова была взвыть. Уже было не до Влада у двери, тут надо было действовать. Вода, померить температуру, дать жаропонижающее, противовирусное. Пока я ковырялась одной рукой в аптечке, плач Иры затих, а через мгновение Влад вошел на кухню, держа на руках заспанную девочку, уткнувшуюся лбом в шею мужчины. Сейчас, когда он держал на руках свою дочь, их сходство было просто невероятным. Аж в дрожь бросала. «Надо лекарство дать!» – произнесла я, подавая непроливайку Владу. Раз он уже был тут, не было смысла прогонять. Ира вроде притихла у него на руках, а значит, был вариант усыпить ее, когда начнет действовать лекарство. Аня тоже притихла, стоило ей увидеть незнакомого мужчину, но не возмущалась, увидев сестру на руках. Малышки вообще вели себя довольно тихо, что для них было не свойственно. Обычно, вне зависимости от того, кто был рядом, во время болезни девочки были довольно капризны. А когда я пыталась их успокоить, расходились еще сильнее. Поэтому я старалась просто быть рядом, быть ласковой и нежной, старалась их отвлечь. Сейчас же мои дочери вели себя так, будто я их не знала. Не знаю, может, присутствие чужого человека так действовало. Либо, если предположить совсем невероятное, они просто испугались Влада. Зацикливаться на происходящем мне было некогда. Я настолько переживала о высокой температуре, что когда поняла, что лекарства не помогают, а девочки ведут себя тихо из-за того, что она растет, не выдержала и кинулась к телефону, вызывая скорую. Пока я трясущимися руками пыталась попасть по кнопкам, мои руки накрыла тяжелая рука. Влад стоял рядом и внимательно смотрел на меня. «Телефон в кармане пиджака, достань, пожалуйста». Я молча повиновалась. Одной рукой это было то еще задачкой, но все же удалось. «Разблокируй». «Пароль какой?» Он не менялся. Сердце кольнуло. «Да, у Влада вместо пароля был год моего рождения. Мне так было приятно в свое время, что сейчас я невольно улыбнулась. Постаралась скрыть это и сделать внутри, но, наверное, что-то просочилось, потому что выражение лица мужчины было уж слишком довольное». Найди контакт «Брайт» и набери. Я послушно сделала то, что он просил. Набрав номер, я приложила к уху мужчины телефон одной рукой, а другой до сих пор держала дочь. Да, нужна срочно машина, отложить нельзя. Разговор был практически на повышенных тонах. Влад назвал адрес и замолчал, слушая собеседника, а потом произнес вслух то, что я совершенно не ожидала. И будь добр скорее, ты к моим дочкам едешь.